Глава десятая. Ирма. Ох, какой генерал мне приснился. Даже просыпаться не хочется. Так и нежилась бы в постели до самого обеда, вспоминая терпкий вкус его малиновых губ. А какие мускулы прячутся под рубашкой. И полюбоваться успела, и потрогать. Мечта, а не мужчина. Жаль, что таких в реальной жизни не существует. Эх, сколько не оттягивай, неизбежное, а вставать все равно придется. Сделала глубокий вдох, попыталась потянуться и поняла, что не могу. Что-то основательно мешало пошевелиться, словно я запуталась в одеяле. Резко открыла глаза и поняла, что если генерал мне приснился, то этот сон все еще продолжается, и сейчас я лежу в постели все того же замка, привязанная к кровати добротной веревкой. Твою ж мышь! прошептала одними губами, пытаясь понять, что делать дальше. «Зачем генерал привязал меня? Неужели я ночью приставала к нему? Не зря же мне снился вкус его губ. Если действительно так, то когда он теперь придет меня развязывать? Или все наоборот? Это он приставал ко мне и... О, так вот какие у бравого генерала предпочтения! Если я права то когда он придёт завершить то, что начал? Вопросов становилось всё больше, и с каждым новым вдохом мне всё сильнее хотелось верить во вторую версию происходящего. Собиралась ждать продолжения предварительных уроков по узловязанию, но вдруг почувствовала, что не в силах больше терпеть. У меня и так затекли ноги, ныла спина, а теперь ещё очень сильно захотелось того, что я обычно делаю перед утренним кофе. Да и от самого кофе тоже не отказалась бы. Попыталась выкрутиться, словно червяк, который передвигается под землей, или гусеница, медленно ползущая по стволу старой яблони, усыпанной яркими ароматными цветами. Даже не знаю, с чем еще можно было сравнить эту пытку. С большим трудом и непомерным количеством ругательств мне все же удалось кое-как выбраться из-под одеяла из веревок. Времени на это ушло просто немерено. Наконец, освободившись, быстро умылась и бесцеремонно распахнув шкаф, хозяйским взглядом осмотрела невероятное количество совершенно непрактичной одежды. Выбрав лучшее, переоделась. Ну, как оделась? Промучилась еще кучу времени. Это вам не в джинсы впрыгнуть и майку натянуть. Тут ого-го сколько заморочек, пуговок, шнурочков и прочих радостей жизни. И это мне еще повезло найти брючный костюм среди разнообразия пышных платьев. Не окажись его здесь, до обеда возиться бы пришлось. Хотя, скорее всего, я забила бы на это дело и осталась в том же, в чем была вчера вечером. Аккуратно сложив облизанную всевозможными растениями одежду в кресло, влезла в тонкие невысокие сапожки и, решительно сжав кулаки, направилась из комнаты. Оказавшись в коридоре, Тут же пожалела, что вообще встала с кровати. Сразу вспомнился и трехглавый песик, и очаровательные лизунчики. Но самое главное — невообразимое количество коридоров. Я-то думала, что хуже лабиринтов в моем универе уже ничего не найду. Как же я ошибалась! «Надеюсь, что днём здесь куда более людно, чем ночью», — сказала вслух, чтобы хоть немного успокоиться от звука собственного голоса. Может быть, я все таки сплю? Но где это видно, чтобы я ходила куда-то без мобильника? А тут не взяла его с собой. Да можно сказать, что вообще ничего с собой не взяла. Ох, как же понять, происходит ли это на самом деле? Может быть, я с ума сошла или внезапно впала в кому? Ох, а вдруг сосед с топором все таки догнал меня? Посмотрев по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, от всей души ущипнула себя за руку и тут же заскулила от боли. «Все-таки не сплю». По крайней мере, так утверждают ученые. «Если чувствуешь боль, значит, это не сон». «Что там еще, говорят, во сне невозможно делать? Читать?» «Только читать и так нечего». «Хотя...» Подошла к горшку с буйно цветущими розами и осторожно оторвала один из бутонов. Снова глянула по сторонам и прямо на белоснежной стене большими буквами написала «Кандраин плюс Ирма равно Любовь». Отошла чуть назад и перечитала написанное, не сдержав ехидной ухмылки. «Сюрприз кому-то будет». Именно в этот момент из-за поворота вышел высокий мужчина. Его висков уже коснулась седина, а на лице пролегли глубокие дорожки морщин. Он подошел ближе, остановился рядом со мной и удивленно посмотрел на стену, а я тем временем быстро спрятала за спину остатки бутона, которые все еще держала в руке. Ох уж этот несносный Тедди! Вот кто-то получит! покачал головой мужчина и прошелся по мне изучающим взглядом. Я несколько раз даже ресницами хлопнула, изображая святую невинность. Зен! «Местный слуга, камердинер и дворецкий», — представился он и вопросительно уставился на меня. Не ускользнул от его внимания и браслет на моей руке, так что пришлось вежливо ответить. «Ирма, если правильно понимаю, временная няня для сына генерала». «Так это он вас к отцу приплюсовал», — хмыкнул мужчина и спешно добавил. «Идемте, освободим Суриму от ваших обязанностей». Я ловким движением отправила бутон в распахнутое окно, заставила себя глупо улыбаться и активно закивала, мол, готова немедленно приступить к воспитанию генеральского отпрыска. С проводником коридоры уже не казались такими враждебными, и буквально через пять минут мы оказались на просторной кухне. Мальчишка лет десяти на вид сидел на невысоком стуле и ловко чистил картошку а пышнотелая женщина усердно гремела кастрюлями, при этом постоянно поглядывая на своего подопечного. «Добрый день!» — поздоровалась я с присутствующими и сглотнула слюну. От ароматов царивших здесь у меня вдруг возникло жуткое чувство голода. «Вот честное слово, даже показалось, что если меня сейчас же не покормят, то я целиком съем целого слона и не подавлюсь». «Здравствуйте!» — улыбнулась женщина и тут же поинтересовалась. «Вы голодны?» Я лишь молча кивнула и тут же получила ароматный пирожок и кружку с парным молоком. Мальчишка, тем временем решив, что от него отвлеклись, попытался дезертировать, но Зен погрозил ему пальцем. «Где ваши манеры, юный господин? С вами поздоровались!» — хмуро отчитал он мальца. «Чтоб вы сдохли!» — выпалил Теди с ненавистью, глядя на меня. «Ох!» — взялась за голову повариха и запричитала что-то едва разборчивое о том, что время для воспитания мальчишки было безнадежно упущено, и теперь он задаст всем жару. Камердинер же даже сказать ничего не мог, просто хватал ртом воздух. «Послушай, Тедди», — начала я, но он перебил меня, «для вас я господин Тадиан». «Хорошо», — улыбнулась и пожала плечами. Если нравится, буду звать тебя господином. Так вот, Тадиан, сложно не заметить, что ты не рад меня видеть. Поверь, я тоже сейчас хотела бы оказаться совершенно в другом месте. Но твой отец приказал позаботиться о тебе до его возвращения, и мы можем пойти одним из двух путей. В первом варианте мы дружно будем отравлять друг другу жизнь и ненавидеть каждый новый день. Во втором мы можем договориться — и увлекательно провести это время. Моя прочувствованная речь не произвела абсолютно никакого впечатления на генеральского отпрыска. Он продолжил чистить картошку, только теперь толщина срезаемой шкурки увеличилась в два, а потом и в три раза. «Представляете, он утром сбежать пытался», сообщил мне Зен и тоже взял пирожок. «Поймал уже на выходе со двора, да и то совершенно случайно». «А почему ты хочешь сбежать?» — спросила, приближаясь к мальчишке. «Только не нужно притворяться, что вы ничего не знаете. Уж лучше я буду сам по себе, чем попаду в ваш детский дом». Он со злостью отшвырнул нож в сторону и едва не попал в рыжую кошку, которая беззаботно умывалась, нежась в лучах солнца у большого окна. «Осторожно, ты мог ее поранить!» Вздохнула я и бессовестно погладила мальчишку по волосам, пытаясь хоть как-то успокоить. «Да, надо было целиться в вас!» Он оттолкнул мою руку и насупился, готовый в любой момент сорваться с места и сбежать. «Тедди, у меня нет никакого детского дома. Я здесь проездом, и никуда тебя забирать не собираюсь. Мне нужно дождаться возвращения твоего отца, и только. А потом я сразу уеду». Я упрямо надеялась вразумить мальчишку. «Так уезжай прямо сейчас!» заявил он, и как настоящий взрослый с вызовом посмотрел мне в глаза.